Глава сорок третья. ф а р н ь е организовал на плато два полевых лазарета и и с п о л д ю ж е н ы безопасных мест, где медсестры, учителя после медицинских курсов и священник могли помочь раненым. Одному Маки из группы Родриго прострелили голень, и тордиват настоял, чтобы Нэнси отвезла его в лазарет на плато, а заодно показалась и сама. Она заметила, что у нее п р о с т р е л е н о плечо, только когда увидела, что с промокшей одежды вместе с водой стекает кровь. т о р д и обещал собрать отчеты со стальных групп, которые работали в этот день, и доложить ей. Перевязывая ей руку, он клялся, что все сделает. Молодой боец потерял много крови и был очень бледен. В машине он то и дело клевал носом, привалившись к окну. Газогенераторные автомобили ехали невыносимо медленно, но зато были способны преодолеть подъем. За пять километров до лагеря, в который они направлялись, их остановил маки с винтовкой на перевес и сигаретой в зубах. Он подошел к окну водительского сидения, держа оружие наготове, но узнал Нэнси, убрал его и затушил окурок агравий. Командир Нэнси, у нас двое раненых, сможете взять? Запрыгивайте. Он помахал рукой, и из леса вышла группа мужчин. Они несли двух юных маки. Один был без сознания, а второй в сознании и что-то бормотал. Когда его укладывали на заднем сидении, он кричал от боли. Это же вы должны были ликвидировать пути на западе, так что пошло не так? Остановивший ее маки пожал плечами. Ничего, просто не повезло. Взорвать рельсы было легко, но на обратном пути мы уперлись в патруль. Наверное, были так довольны собой, что расслабились и не смотрели по сторонам. Но вслух она этого не сказала. Залезай, поддерживай в нем жизнь, пока мы не доедем. У него был такой вид, словно он предпочел бы еще раз столкнуться с патрулем, чем ехать с ними. Он забрался внутрь. Сложил куртку и подложил ее под голову кричащего от боли друга. Остальных они оставили самостоятельно возвращаться в свои лагеря. Лазарет был переполнен. Два доктора, три медсестры и все, у кого хватало духу выдерживать происходящее, помогали, чем могли. Снаружи Нэнси обступили молодые бойцы. Они отталкивали друг друга. Желая во что бы то ни стало рассказать про свои успехи, просаженные мосты, перерезанные телефонные и телеграфные кабели. Внутри было уже недо разговоров. Нэнси провела там несколько часов. Сначала ее собственную рану промыли и обработали, а затем она осталась помогать. Ей пришлось держать кричащего от боли парня, у которого доктор доставал пулю из плеча. Морфин оставляли только для раненых в живот и для случаев сильных ожогов. Один из раненых, недавно присоединившийся к одному из отрядов макифермер в возрасте за сорок, решил, что она его жена. Он спокойно проинструктировал ее, что делать с урожаем, а потом сжал ей руку и сказал: «А теперь я должен идти». И умер. Когда она наконец вышла на воздух, лато уже погрузилось в темноту. Где-то далеко под ними звенел церковный колокол. Гаспар де Нден и Торди стояли, опустив головы у ряда свежих могил. Священник из Шот-Эго усталым голосом читал молитвы. Нэнси подождала неподалеку, пока они не закончили, а затем подошла к ним. У Гаспара была перевязана нога. И он опирался на п а с т у ш и й посох, который, без сомнения, был взят с одной из заброшенных ферм. В таком виде, да еще с заплаткой на глазу, он как никогда походил на пирата. Но было не смешно. Колокол звонит по нашей победе, командир, сказал он, когда она подошла. Франция встает с колен. По победе? переспросила Нэнси, смотря на могилы. Мальчик с ранением в живот, которого она везла, не выжил. Он перестал кричать где-то за полтора километра до лагеря. Когда они доехали, его друг плакал. Как только машина остановилась, он спрыгнул, не поднимая глаз, и пошел в лес. Они знали, на какой риск идут, Нэнси, сказал Денден. Смелое утверждение от педика, который даже оружие в руках не держал, съязвил Гаспар. Мое оружие радио – радио. з а н о с ч и в о ответил Денден. Только не это. Чем дольше она работала с Гаспаром, тем чаще Денден его провоцировал. Фарнье их перепалки только смешили, а Торди было все равно. Нэнси дрожащей рукой убрала с лица волосы. Не сегодня, мальчики, не здесь, сказала она и ушла.